Глава девятая. Рука дрогнула, ставя жирную кляксу. Я выругалась, скомкала лист и отправила его вслед за предшественниками. На пол. Потянулась за новым. В дверь постучали. Ходи. Майя аккуратно прошла к письменному столу с подносом и установила его на краю так, чтобы не мешать мне. Служанка уже вторые сутки приносила мне еду в покое. Молча выполняла все поручения. Ни о чем не спрашивала. «Спасибо, подожди, я почти составила письмо для лужи лордов. Отправишь?» «Хорошо, леди Руми». Девушка отступила к трильяжу и опустилась на пуф, дожидаясь. Перо дрожало в руках. Я выводила слова обращения уже раз в двадцатый, не меньше. Но только сейчас смогла подобрать правильную формулировку, вложить сказанное намного больше, чем могло показаться с первого взгляда. Я просила десятерых уважаемых лордов рассмотреть положение семейства гелодан намекала на то, что тетушка не справляется с ролью главы. Долго думала над тем, как правильно сообщить им о том, что Эленел Геладан требуется лекарь, и только на двадцатый раз смогла подобрать правильные слова. Мое обращение выглядело криком о помощи, и мне оставалось надеяться только на то, что многоуважаемые лорды, советники короля услышат его, вспомнить, что когда-то мой отец был одним из них. «Это единственное, что я могла сейчас сделать законного». Проведя ладонью над письмом, высушила чернила и свернула лист в четверо, запечатала конверт и повернулась к Майе, которая терпеливо ждала. «Что сегодня нового?» Леди Геллотан разбила еще один фарфоровый сервиз. Насколько я поняла, он чем-то напомнил и о вашей матушке, леди Руме. Хотя я могу поклясться, что его приобрели несколько лет назад. А также был приглашен каменщик, он заложил вход в дальнюю спальню в северном крыле. Моя постаралась как можно деликатнее объяснить, какое именно помещение оказалось отрезано от остального поместья. Вчера тетушка сожгла там все, что только можно было сжечь. По словам служанки, заняло это не так много времени. По всей видимости, Эленел Гелладан все эти годы постепенно уничтожал вещи моей матушки, выплескивая таким образом ненависть. А когда это не помогало, переходила на меня. «Мои жалования вновь урезали», — продолжала тем временем докладывать девушка. В сравнении со вчерашним изменением я теперь работаю тут практически за три медика. Кая вступилась, иначе бы вышвырнули, как псину. Хозяйка знает, что вы ко мне хорошо относитесь, потому, думаю, завтра она сделает что-то еще. Не сделает. Завтра будет ей не до того. Все же у любимой племянницы свадьба. К слову, у тебя есть приличное платье? Если нет, подбери что-то из моих. Спасибо за заботу, леди Румия, я не опозорю вас. Этот ответ меня вполне удовлетворил. «Хорошо, а теперь отправь письмо. На этом, может быть, сегодня свободно». Майя поклонилась, забрала у меня белоснежный конверт с черной сургучной печатью и поспешила покинуть мою комнату. Я откинулась на спинку стула и взяла в руки одну из пяти книг, которые изучала уже третьи сутки. Вчитывалась в законы, постановления и указы королей, которые были внесены в историю, но не находила ничего, что могло бы мне помочь». Никакой зацепки, никакого упоминания вскользь. Орден Великой Магии существовал уже много веков, и пока никому не удалось пойти против его правил, не подчиниться. Уверена, что я не первая ищу зацепки, вот только если кому и удалось обмануть эту организацию, то в простых книгах об этом не будет сказано и слова. Надежды таяли, а я раз за разом перечитывала уже заученные наизусть строки и понимала, что идея с невозможностью родить ребенка сейчас является самой реальной. Надо всего-то подговорить кого-то из жриц, чтобы та освидетельствовала мою болезнь и сделала ведь что пытается вылечить. Вот только без согласия лорда Риордана я вряд ли смогу уплатить это в жизни. Да и потребуется какое-то время. Если быть точнее, несколько месяцев, минимум. Вот только то, что я не понимала мотивов Реймонда мешало четко составить план действий. Это злило, это раздражало дожжение магии на кончиках пальцев. Когда я оторвалась от перечитывания параграфа и вспомнила об уже давно остывшем обеде, временник на тумбе показывал десять часов вечера. Ужин Майя мне не приносил, и знала, что к ночи я с головой ухожу в свитки и манускрипты, взятые в библиотеке. Потому за время, которое я не покидала своей комнаты, ужином мне служил холодный обед. Наскоро перекусив, я потянулась за следующей книгой. Должна быть хоть какая-то зацепка, хоть что-нибудь, но ничего не было. С раздражающим разочарованием я легла спать. А утром моя жизнь начала меняться, потому что к десяти часам приехали те самые модистки, которые принимали у меня заказ на свадебное платье. Они сказали, что получили распоряжение от лорда Риордана подготовить меня к сегодняшней церемонии. Не удалось настоять только на том, что ванну перед сборами я приму самостоятельно. Хотя девушка в зеленом брючном костюме, кажется, в прошлый раз на ней был такой же, только розовый, долго повторяла, что сам лорд Риордан – Взял с них обещание проследить, чтобы я выглядела лучше всех. На помощь пришла Майя, которая предложила гостям чаю. А пока она уточняла, какие именно сорта и с какими специями заварить, я сбежала в купальню и закрылась там на замок. Но и понежиться в горячей воде мне долго не дали. В начале мая аккуратно сообщила мне приглушенным голосом о том, что гости начинают поглядывать на время и выражать свое беспокойство. Потом через несколько минут... Она добавила информацию о том, что сама леди Гелладан заходила в мою комнату, дабы проверить, не испортила ли я задуманное. «Леди Руми, с вами все хорошо?» Третий раз она постучала минут через десять. «Да, я сейчас выйду». Моя что-то нечленораздельно ответила, а потом послышался ее громкий радостный голос, которым служанка успокаивала мадисток. последний раз, окунувшись в теплую воду, Я выбралась из бассейна, взяла с полки большое полотенце цвета грозового неба и, обернув его вокруг тела, вышла из купальни. Модистки уже успели достать небольшой деревянный пьедестал, прилазить к нему ступеньку и разложить на моей кровати платье. Они молчали, когда я вошла в комнату, зато во взглядах читалось все то, что они хотели бы мне сказать. «Прошу прощения за ваше ожидания. Я успела заговорить первой. «Если больше не будет непредвиденных задержек, то мы все успеем», — с легкой улыбкой отозвалась одна из девушек. «Наденьте вначале это». Этим оказалось кружевное нижнее белье белого цвета и тончайшие чулки. А сон платья не предполагал наличие бюстгальтера, потому верхняя часть осталась лежать на пуфе. Платье зашуршало в руках модисток, мягкой прохладой прикоснулась к моей коже». Затягивая корсет, одна из девушек напевала себе под нос какую-то незатейливую мелодию. Ее напарница отступила на шаг, окинула меня взглядом и недовольно цокнула языком. «Леди Роми, нам придется кое-что подправить. Это не займет много времени. Прошу». Девушка легко подвела меня к ступени и помогла взойти на деревянную подставку. Словно из ниоткуда появились ножницы, нитки, иголки и шпильки. Зашуршала ткань юбки. Появились отголоски магии, которая помогала чародейкам поскорее справиться с заданием. И я сейчас слишком явно почувствовала разницу между чистыми и смешанными магами. Эти три чародейки владели двумя стихиями. Для того, чтобы утверждать это, мне не нужны были артефакты. Я видел, как они колдуют. Заклинания тянули слишком много сил. Пасы выглядели неуклюже. Бытовая магия выматывала. Я бы могла сделать то же самое с закрытыми глазами. Я не почувствует трудностей. Еще до того, как чары начали вырождаться, архимаг Алистер перенес свои мысли о них на бумагу. Одна из копий того легендарного свитка до сих пор хранилась в библиотеке, и я успела с ней познакомиться. Колдун в своих записях утверждал, что магия наполняет человеческое тело до краев подобно сосуду. Если этот сосуд с водой, то пить из него легко и приятно. Но если к воде примешать растительное масло, то условия меняются. Тело человека, как и тот сосуд, может содержать две стихии, даже разделять их, как делает свойство плотности у жидкости. Но напиться воды через слой масла намного сложнее. При прочтении мне это сравнение показалось слишком грубым, но сейчас я понимала, что архимаг был прав. Двустихийным магам сложнее пользоваться своей силой, сложно разграничивать и достигать высот. Именно потому так ценятся чистые. Ну и потому, что они могут разить себе подобных колдунов, восстанавливая тем самым магию в мире. «Посмотрите!» Мадистка в брючном костюме вырвала меня из мыслей и провела ладонью перед собой. В первое мгновение ничего не произошло, а потом очень медленно сработали чары. В воздухе повисло колдовское зеркало, показывающее меня в полный рост. Платье оказалось таким, как я его представляла. Рисовала, создавала. Один в один. славно вышла из моих фантазий. Блестящая нижняя юбка из светло-сиреневого атласа, верхняя из фиолетового шифона. Он волнами не спадал вниз, взлетал вверх от легкого движения. Грудь затянута в тугой корсет, обтянутый белым и светло-сиреневым шелком. плечи открыты, и только рукава, не соединенные с платьем, струятся хвостами шифона к земле. Легкие белые кружева скрывали стык корсета с юбкой, украшали подол и верх лифа. как вам? Возможно, мне показалось, но в голосе модистки я уловила нотки неуверенности, словно они боялись, что сшили не тот наряд. Не такой, как я хотела. Прекрасно. Я улыбнулась собственному отражению на мгновение, забывая, что этот наряд создан для свадьбы. Моей свадьбы. Аккуратно. Девушка в алом коротком платье помогла мне спуститься с подставки, оправила подол. «У нас осталось не так много времени. Присядьте, пожалуйста, на пол спиной к зеркалу». Мне оставалось только подчиняться. Закрыть глаза, позволить кисточкам обводить контур лица, губ, век. Девушки работали слажно, шепотом обсуждали проделанную работу. И я слышала в голосах восхищение. Это подкупала. «Леди Руми, взгляните». Открыв глаза, я повернулась к зеркалу и не сдержала удивленного вздоха. То, что сделали со мной эти девушки, было настоящей магией. Я с трудом узнавала в отражении напротив себя. Да, определенно были какие-то схожие черты, но у той и другой была какая-то внеземная красота. Что-то такое, чего не встретишь в жизни. За спиной раздались три вздоха облегчения. А теперь последние штрихи. Приподняв мои распущенные, скрученные в локоны волосы, одна из девушек застегнула на шее белоснежное ожерелье из кружева и крупного белого жемчуга. Вторая в это время надела на голову тонкий белый обруч, украшенный прозрачными мелкими камешками. Последним штрихом оказались туфли на невысоком толстом каблуке, обшитые светло-сиреневым шелком. «Спасибо!» Я улыбнулась, вставая с пуфа и оглаживая подол платья. «Мне безумно нравится, как это все выглядит!» «Это лучшее, что мы могли от вас услышать!» Рассмеялась модистка, поправляя... зацепившаяся за юбку, свисающий хвост рукава. «Пойдемте. Нам вас еще приказано сопроводить к храму». «Одно мгновение...» Я прошла к прикроватной тумбе и прикоснулась пальцем к небольшому артефакту в форме колокольчика. Майя вбежала в комнату через минуту. На девушке было надето длинное темно-зеленое платье, цвет которого выгодно подчеркивал яркие рыжие локоны. «Что-то случилось?» – выдохнула она, прожигая меня взглядом. «Пока ничего». «У нас есть еще немного времени?» Уточнила я у мадисток и, получив утвердительный кивок, добавила, указывая пальцем на свой макияж. «Я бы хотела попросить вас сотворить с моей помощницей точно такую же магию». «Лиди Руми!» — Майя округлила глаза. «Зачем?» «Потому что моя личная служанка должна выглядеть подобающе», — подмигнула в ответ. Не слушая ее возгласы, мастерицы быстро усадили девушку на пуф И во второй раз открыли мешочки с косметикой. Бросив на меня умоляющий взгляд, Майя поддалась и подставила лицо под крема, кисточки и пудры. А уже через минут десять на меня смотрела настолько жгучая красавица, что мне стало даже на мгновение завидно. Но потом я вспомнила, что и сама сейчас выгляжу так, будто сошла с легенд о красотках-нимфах, и противное чувство отпустила. У поместья нас ждали две кареты. Из сине-черной с эмблемой дома мадам Пайрен и белоснежные с золотистым орнаментом. Кучера поспрыгивали на землю, распахнули перед нами дверцы карет. Прекрасно выглядишь, дорогая племянница. Ледяной голос мазнул меня по спине, по коже пробежали мурашки. Не так, как я хотела бы, но сойдет. Мадиаски вжали головы в плечи, ожидая выговора от главы семейства Геладан. Я легко обернулась, придержала шелестящую юбку и мягко улыбнулась. Знаете, тетушка, вы бы хотели меня вовсе не видеть. Это я помню». «Что ты такое говоришь, Румия?» Притворно рассмеялась женщина, а в льдисто-голубых глазах промелькнула вспышка ярости. «Я мечтала увидеть тебя в белом. Он бы тебе пошел». Я прикусила язык, чтобы не уточнить, что саван тоже белого цвета. Майя легко перехватила меня за запястье. «Лиди Руми, мы уже опаздываем!» — прощебетала моя служанка, чувствуя, что еще немного, и я перестану себя сдерживать. «Пойдемте, и стоит заставлять гостей вашего жениха ждать!» «Мы вряд ли поместимся в одной карете!» — проговорила Эленел Гелодан, поправляя подол черного платья. «Не хотелось бы пометь такой наряд!» «Майя, поймай мне карету!» «Майя едет со мной. Теперь уже я перехватила служанку за запястье. И да, больше она на вас не работает, тетушка!» «Карету ловите себе сами». Не показалось, что женщина сейчас задохнется от возмущения. На модисток старалась не смотреть. То, что они стали свидетелями подобной сцены, не делало чести ни мне, ни главе рода. Не дожидаясь ответа, я развернулась обратно к белоснежной карете и потянула за собой Майю. «Виде неуверенно протянула она. Чш, все хорошо, больше ты тут не работаешь». Она ничего на это не ответила, помогла мне забраться в карету, Проследила, что подол платья ни за что не зацепился и не испачкался, а после сама залезла внутрь. Села напротив меня, выдохнула и прошептала. «Леди Геллодан, это все так просто не спустит?» «Знаю, но прямо сейчас она ничего делать не будет. Она, может, и сумасшедшая, но не глупая. Я ее шанс вернуть милость короля. Как только я выйду замуж за лорда Риордана, то перестану ей подчиняться. Но если она помешает, то нарушит свои собственные планы». «Леди Румия...» Девушка понизила голос. «Я вначале не поверила вам, когда вы сказали, что ваша тетушка не в себе, но теперь...» «Говори». Я чувствовала, что Майя не может решиться произнести вслух что-то сверхважное. Я слышала, как она уговаривала мою сестру родить ей ребенка. «Что?» И отдернула вперед. «В каком смысле ей?» Просила родителей отдать ей на воспитание. Отказаться, подарить. Ее трясло. «Как вещь, как игрушку». «Это ведь запрещено законом». «Я знаю». Девушка зажмурилась и вцепилась пальцами в подол своего платья. Я пыталась поговорить с Кайей, подловила ее после послушного разговора, но она ведет себя так, будто под дурман травой находится. Она не стала меня слушать, твердила что-то о предназначении. Ответить на это я ничего не успела. Карета покачнулась и остановилась возле огромного каменного здания, сложенного из светло-желтого камня. Высокие витражные окна перемигивались всеми цветами радуги. На темно-коричневой крыше топтались большие белые птицы. Дверь кареты распахнулась, кучер подал руку и помог мне выбраться на улицу. Модистки уже выпрыгнули из своей, оказались возле меня, поправили платье, разложили на плечах волосы, убедились, что не испортился макияж. В ушах звучали их слова о просьбе лорда Риордана. «Мой жених просил проследить, чтобы все было отлично. Неужели думал, что я постараюсь что-то испортить?» Я бы могла, но это недальновидный поступок. В свете последних событий проще согласиться на этот брак. Из него можно вытянуть очень много полезного. Власть, свободу, возмездие. Леди Румия. Одна из девушек указала в сторону достворчатой двери, но договорить не успела. Одна из творог открылась, и на улицу вышел высокий мужчина в черных штанах, просторной белоснежной рубахе с длинными рукавами и черном жилете, Последняя деталь была украшена серебристой вышивкой, изображающей колючие лозы. «Прекрасно выглядите, леди Руми. Мой жених остановился в шаге, перехватил протянутую ладонь и легко коснулся губами моей руки. «А где ваша тетушка?» «Опаздывает». Я успела произнести это до того, как открыли рот модистки. Стоило о них только подумать, как мой будущий муж вспомнил о помощницах и легко им поклонился». Вы сделали красоту моей невесты еще ярче. Благодарю за вашу работу. Они как по команде залились краской, захлопали ресницами. Видимо, об этом говорила Майя, когда спрашивала, не потеряла ли я голову от лорда Риордана. Церемония скоро начнется. Мужчина предложил локоть, вновь уделяя внимание мне. Не будем разочаровать гостей, леди Румия. Мне оставалось только подхватить своего жениха под руку и, надеясь, что тетушка не явится, шагнуть вперед.